Глава восемнадцатая Глядя на Янь-Линь Эдэшена, я потер переносицу и сказал. «Я расскажу, как все было, а вы уже сами думаете, верить мне или нет». Ну и рассказал. «Где-то подробно, а где-то по верхам. Но не рассказывать же в присутствии девушек про то, сколько марионеток мы убили. Хоть наши девушки уже и встречались с этими ожившими мертвецами, все-таки когда-то мертвецы были людьми». И не их вина, что с ними сотворили такое. Поэтому получалось, что убийство — это все равно убийство. Когда я дошел в своем рассказе до штурма дома кукловода, Глеб спросил, «А что вы сразу не прибили его?» Я вздохнул и пожал плечами. Никому даже в голову не пришло такое, даже Мосяню, хотя он из императорской гвардии. «Скорее всего, у этого кукловода был оберег», — задумчиво сказала Анна. Бывают такие, что пока они на человеке, то никому даже в голову не придет причинить ему вред. «Вот ведь мерзавец!» — возмутился Глеб. «Все предусмотрел!» «Видать, не все!» — усмехнулся Олег. «В конце концов, если я правильно понимаю, вы его все-таки убили!» Я кивнул и рассказал, как мы попали в лабораторию и как не могли открыть замки в клетках. И только я хотел сказать, что шаман навел меня на стеллаж с коробочками — как этот рыжий паршивец сладко потянулся, выпуская когти, зевнул, показывая все свои острые, как иголки, зубы, и мысленно рявкнул. «Не смей!» Потом, перевернувшись на другой бок, добавил. «Не смей упоминать, что я сыграл какую-то роль в этом деле!» Я запнулся, лихорадочно соображая, как же я мог набрести на этот стеллаж. Зачем бы мне это в той обстановке понадобилось бы? Положение спасла Анастасия. «Вы нашли ключи? Смогли спасти пленных? Успели?» Нетерпеливо спросила она, требуя продолжения рассказа. «Ну, ты чего?» — удивленно посмотрел на нее Степан. «Раз они тут, значит, смогли!» Анастасия смутилась и покраснела. И я постарался сгладить ситуацию, хотя бы в благодарность за то, что Анастасия сейчас подсказала мне решение. Я в поисках ключей начал осматривать шкафы, полки, стеллажи и наткнулся на одну полку, где лежали разные шкатулки. Ну и полюбопытствовал, что там внутри. «И что же ты там нашел?» — завороженно спросил Данила. Там были две шкатулки из черного дерева. В одной лежало демоническое ядро, в другой — духовное кольцо демонического зверя. — Вот прям просто так лежали и ждали тебя? — сихицей спросил Дэшен. На что я ответил. — Я не знаю, кого они там ждали, но нашел их я и поглотил. — Ох, вот повезло! — раздался вздох восхищения со стороны моих друзей. — Ему, может, и повезло, — негромко сказала янь но кого-то ради них убили. Ее слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Ребята замолчали сразу же, и в карете повисла гнетущая тишина. «А зачем ты их поглотил?» уже с открытой враждебностью спросил Дэшен. «Наших сил не хватало, чтобы спастись. Пришлось искать дополнительные источники. Пользоваться ядром или духовным кольцом, даже если ты сам не убиваешь, это поощрять убийство высокоуровневых демонических зверей». — продолжал свои обвинения Дэшен. «Тебе легче стало бы, если бы мы все там погибли, и этот кукловод и нас превратил бы в марионеток?» — холодно спросил я. Дэшен хотел сказать что-то еще, но запнулся и лишь покачал головой. «Какие были ядро и кольцо?» — негромко спросила Янь-Линь. цвета?» «Сиреневые», — ответил я. Янь-Линь и Дэшен переглянулись. В их глазах были ужас и понимание. Справившись с собой, янь негромко сказала... — Береги их, Володя, не дай им пропасть зря, и пусть они служат защите. В ее словах было столько боли, что я сразу же понял, что они знают бывшего хозяина моих трофеев. Я хотел прямо спросить об этом, но язык не повернулся. Зато повернулся у Полины. — Это был кто-то близкий вам? — спросила она. — Да, — ответила Янь -Линь. Это была моя сестра. Она сказала, что в городе Бурчун есть человек, который заботится о таких, как мы. Последние слова она произнесла еле слышно. «Заботиться!» — проворчал Данила и ударил кулаком по ладони, а потом спросил. «Надеюсь, вы его убили?» «Да», — коротко ответил я. «Я его убил». «Спасибо», — негромко проговорил Дэшен. «Он больше не ерничал, не нападал, не оскорблял меня. Похоже, информация о том, чье ядро я нашел, сильно потрясла его. Некоторое время молчали, а потом Глеб негромко спросил. «А там были только эти ядро и кольцо?» Все сразу же осуждающе на него посмотрели. «Чего?» — возмутился Глеб. «Мне просто интересно». Я смотрел на товарища и думал, говорить им или нет. В конце концов, эта информация болезненна для Ян Линь С другой стороны, лучше все-таки сказать, потому что иначе, если в будущем всплывут эти шкатулки, то мне будет трудно объяснить их происхождение. И вообще, я решил быть с ребятами честным, когда сказал им про Ян Линь. Думаю, и сейчас тоже нужно быть честным. К тому же вдруг там действительно что-то полезное, или опять же, может, получим какую-нибудь информацию. В общем, я молча, без всяких разговоров достал все свои трофеи из лаборатории кукловода. Ребята просто ахнули, когда я выложил все эти шкатулки и коробочки на сиденье. Я и сам слегка охренел. Там в лаборатории, когда я все сметал времени артефакт, я не заметил, что трофеев оказалось так много. Куча получилась не просто не маленькая, а огромная. В этот момент в карету заглянул адвокат. Глаза его расширились, и он зашипел. «Вы что, с ума посходили? А ну-ка быстро все переберите. Сколько стражи вокруг? А они вывалили тут». Я быстро и с облегчением отправил все обратно. Так-то Аристарх Петрович был прав. Мне и друзьям-то объяснить все было непросто. А если вопросы начнут задавать представители власти? А вдруг они за нами увязались как раз потому, что думают, будто мы захватили трофеи? В конце концов, ядра высокоуровневых демонических зверей ценится очень высоко. Про духовные кольца я вообще молчу. Судя по количеству трофеев, в Китае работает целая преступная организация. Находят высокоуровневых демонических зверей, ставших людьми. Говорят им, что в Борчуне о них позаботятся. И они сами приходят даже охотиться, не нужно. Похоже, у всех ребят мысли двигались в том же направлении, потому что Олег задумчиво спросил. «Мне вот что непонятно. Почему, когда Дэшен пошел к кукловоду...» Тот не заверил Дэшена в том, что все в порядке, и Янь-Линь можно приводить к нему, а послал за Янь-Линь марионеток. «Это из-за нас», — раздался голос с той стороны, где отдыхали медсестрички. «Мы спугнули его и попали в засаду, которую он подготовил для Янь-Линь», — закончил фразу Олег. «Да», — подтвердила одна из медсестричек. «Так и есть», — согласилась с ней вторая. Услышав их, я вдруг подумал, что я ни разу и не пытался выяснить, как их зовут. Для меня они были просто медсестричками. И, похоже, не только для меня. Потому что при их внешности в медблоке парни, по идее, должны косяками ходить. Тоже оберег. Надо бы эту тему с оберегами поизучить поподробнее. Тем более, что у нас в команде есть специалист по оберегам. Это потом. А пока... «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — подвела итог Анна. «Действительно». Любопытство нашего доктора спасло янь Линь и Дэшена, а самого его привело в клетку, из которой, к счастью, мы его успели спасти. Мой взгляд упал на шамана, и я спросил у медсестричек. «А как кот с вами оказался?» «Увязался?» — пожали плечами девушки. Кот фыркнул на сиденье и затарахтел. «Паршивец. Ладно, с ним я потом поговорю». «А мне вот что интересно», — спросил Сеня. «Ты с Духовным кольцом какую силу приобрел?» Я вздохнул и ответил. Я так и не понял. Янь-Линь с Дашеном переглянулись, и Янь-Линь спросила, «А сиреневый туман был?» «Был», — ответил я. И в голове снова зазвучала песня, которую когда-то давно в моем мире пел Владимир Маркин, и которую совсем недавно в доме кукловода напевал я сам. «А потом открылись замки», — не то спросила, не то утвердила Янь-Линь. «Вроде да. Тогда и открылись», — ответил я, вспоминая, как все это происходило, — «и посмотрел на шамана». Он что, знал, где находится нужное ядро? Ведь это же он подсказал мне, что делать. И не просто подсказал, а указывал, руководил мной. Вот ведь пройдоха. Шаман же просто тарахтел и жмурился. А девчонки, которые сидели рядом, гладили его. И я вдруг понял всю мудрость этого котяра. Зачем ему становиться человеком и подвергаться разным опасностям, когда можно спокойно лежать в кресле, мурчать? Тебя будут гладить красивые девушки, кормить, лелеять и нежить. «Это ли не рай на земле?» Сам собой вспомнился тот разговор с медведем, когда он рассказывал мне о своих планах. Кот ведь тогда о себе так ничего и не сказал, а ведь у него очень даже не слабая культивация. Выдавать кота я, естественно, не стал. Скрывает свою силу и молодец. Его все вокруг недооценивают, видят перед собой кота и не подозревают, насколько он умен и хитер. Насколько бы мы ни разговаривали, а ночь брала свое. И потихоньку то один, то другой... Начали клевать носом. Тем временем приехал отряд всадников, человек двадцать. Серьезная такая охрана. Пеших стражников отправили в город, а всадники спешились и разбили лагерь. Потихоньку суета улеглась, и преподаватели вернулись в карету. Варвара Степановна быстро распорядилась убрать сиденья и постелить матрасы. Конечно, спать всем вместе в одной карете — то еще удовольствие. Но мы лежали хотя бы на матрасах, под головами были подушки, и укрывались мы одеялами. так что нечего привередничать. В моей прошлой жизни бывали ночевки в гораздо более худших условиях». В общем, постелили спать, и Синявская активировала ширму, которая разделила карету на две половины — женскую и мужскую. «Ну а что, удобно. Можно не беспокоиться, что откроешь глаза и случайно увидишь женское оголившееся бедро. Ну или девушка будет проходить, к примеру, в туалет, а ты тут лежишь с утренним стояком. Что-то у меня фантазия не в то русло пошла. Я вдохнул и тоже лег». Вот только, несмотря на усталость, сна не было ни в одном глазу. Я снова и снова прокручивал в голове события прошедшего дня. Вспоминал, как мы спасли Янь Линь Шена, как потом на нас напали марионетки. Интересно, есть ли общее между теми всадниками, от которых мы отбивались еще до границы, и вечерними марионетками? Нет, понятно, что общее в обоих случаях Янь Линь, но если посмотреть не с ее точки зрения, а с точки зрения нападавших... А ведь есть еще ниндзя, которого я прогнал из комнаты Яньлинь. Я снова и снова вспоминал все наши столкновения с жаждущими ядра яньлинь, прокручивал в голове разные мелочи. Я чувствовал, что во всех трех событиях есть что-то общее и никак не мог нащупать. А ведь теперь с нами еще и солдаты. Интересно, это поможет нам или только усложнит жизнь?